который стройно высился над лагерем над крепкой скалой над гордыю алькиной могилой В ту светлую осень крепко пахло грозами воинми и цементом новостроек. По мчался через сваш гнилоое море и глядя на его серые гиблые волны надко вспомнила что где-то вот здесь в двадцатом, Был убит и похоронен их сосед. Один веселый сапожник, который перед тем, как уйти на фронт, выкинул из дома иконы, назвал белобрысую дочку Маньку Всемирой и, добродушно улыбаясь, лихо затопал на вокзал с тем, чтобы никогда домой не вернуться. И Надка подумала, что домика того давно уже нет, а на всем этом квартале выстроили учебный комбинат и водонапорную башню. А Маньку-всемиру никто никогда таким чудным именем не звал и не зовет, а зовут ее просто Мира или Мирка. И она уже теперь металлург-лаборантка. И у нее недавно родился сын, такой же белобрысый, Пашка. А все-таки где же Алька видел Марицу? Неожиданно обернувшись к Сергею, спросила Надка. Он видел ее полтора года назад, Наташа. Тогда Марица бежала из тюрьмы. Она бросилась в Днестр и поплыла к советской границе. Ее ранили. Но она все-таки доплыла до берега. Потом она лежала в больнице в Молдавии. Была уже ночь, когда мы приехали в Балту. Но Марица не хотела ждать до утра. Нас пропустили к ней ночью. Алька у нее спросил, тебя пулей пробило. Она ответила, да, пулей пробило. почему же ты смеешься разве тебе не больно? Не Алька от пули всегда больно это я тебя люблю. Он насупился присел поближе и потрогал ее косы. Ладно ладно и мы их пробьем тоже. А почему Алька говорил, что это тайна? Марицу тогда румыния в Болгарии иска им А мы думали пусть ищет и никому не говорили. а потом... А потом она уехала в Чехословакию и оттуда опять пробралась к себе в Румынию. А вот тебе и все, Наташа. Поезд мчался через степи Таврии. Рыжими громадами возвышались над равниной хлебные стога. Сторожевыми башнями торчали элеваторы. И к ним со всех сторон бежали машины, тянулись подводы, телеги, арбы, груженные свежим пахучим зерном. На каждой большой станции бросались за встречными газетами, газет не хватало. Пропуская привычные сводки и цифры, отчеты, внимательно вчитывались в те строки, где говорилось о тяжелых военных тучах, о раскатах орудийных взрывов, которые слышались все яснее и яснее, о одной из далеких далеких границ. Натка отложила газету, Поезд мчался теперь через могучий Донбасс. Там бушевало пламя, шипели коксовые печи, грохотали подъемники и экскаваторы. И росли, росли, озаренные прожекторами, вышки, шахт, фабричные корпуса, целые города, еще сырые, серые, пахнущие дымом, известью и цементом. Сереже сказала тогда надко присаживаясь рядом и тихонько сжимая его руку. Ведь это же правда, что наша красная армия не самая слабая в мире. Он улыбнулся и ласково погладил ее по голове. На вокзале их встретил сам Шигалов. Столкнувшись с Сергеем, он остановился и нахмурился. Удивленный Сергей сам стоял, глядя Шигалова прямо в лицо и чему-то улыбаясь. «Постой!» «Как это?» — трогая Сергея за рукав, пробормотал Шигалов. «Сережка Ганин!» — воскликнул он вдруг, и хлопая Сергея по плечу, громко рассмеялся. «А я смотрю, кто, кто это? Ты откуда? Куда?» «Мы вместе приехали. А ты его знаешь?» — обрадовалась Надка. «Мы вместе приехали. Я тебе, дядя, потом расскажу. У тебя машина? Мы вместе поедем». едем поедем согласился шагалов только мне сейчас прямо в штаб я вас развезу а вечером он обязательно ко мне ну что же ты молчишь